Глава шестая. Бывают же такие совпадения. Компания, где я раньше работала, как раз готовилась заключить серьезный договор с Sans Industries на поставку тяжелой строительной техники. Это был наш первый клиент подобного уровня, и меня назначили ответственным юристом по сопровождению этой сделки. Она стала бы огромным шагом вперед в моей карьере, если бы неделю назад... «Меня не уволили. И теперь я сидела в машине с генеральным директором этой самой компании, который предлагал мне помощь в защите от обидчиков. Вот уж поистине ирония судьбы. Знал бы мой бывший шеф об этом, в штаны бы наложил от страха. Похотливая скотина. А может и правда нажаловаться Михаилу Шеретову на него между делом. А еще лучше сорвать эту сделку к чертям собачьим». «Наверняка документы все еще находятся на стадии согласования». «Что мне стоит сейчас наплести ему каких-нибудь гадостей про свое бывшее место работы? Упомянуть вскользь о том, что недавно ушла из компании, с которой Ренессанс собирается сотрудничать? Дать дружеский совет подыскать себе другого поставщика и не связываться с этой шарашкиной конторой?» Рассказать какие-нибудь небылицы, вроде того, что они частенько срывают сроки поставок, да и вообще работают нечестно. Но нет. Как бы ни был велик соблазн насолить своему бывшему шефу, я не стала этого делать. Не хотелось опускаться до его уровня. И все-таки я неудачница. Вот бывает же так, не везет. Кругом и во всем не везет. Что в карьере, что в любви. особенно в любви. Постоянно на моем пути встречаются одни мудаки, почему непонятно. Вроде не глупая, красивая. Олька, еще одна моя подружка, не уставала петь оды красоте моих волос, сочного каштанового оттенка, гладкой и ровной, от природы смуглой кожи, идеальным пропорциям фигуры, про необычную миндалевидную форму глаз и пухлые губы, я вообще молчу. как начинала иногда Оля причитать. Мол, вот мне-то повезло, а ей, бедной, приходится тяжким трудом добиваться того же результата. сливая кучу денег на салоны красоты, Ботекс и солярий. Аж прибить ее хотелось. Конечно, мне подфартило с внешними данными. Матушка-природа щедро одарила меня в этом плане. А вот везение не дала ни капли. У Ольки, может, волосы не так длинные и густые, как у меня... и глаза стандартного размера, зато уже есть прекрасная семья, любящий муж и очаровательная дочка растет, А у меня только кактус в горшке возле компьютера. Даже сейчас, пока я сидела в машине с самим Михаилом Шеретовым, в груди все распирало и ныло от чувства досады. В кои-то веки встретила приличного мужчину, настоящего, красивого, благородного, и что... Да, он дал мне свою визитку, предложил помощь, но как бы я ни старалась разглядеть, так и не увидела в его глазах интереса ко мне как к женщине. Ни одного намека на это. Наверное, я не в его вкусе, или у него кто-то уже есть. Бросила беглый взгляд на правую руку, кольца нет. Значит, скорее всего, просто не понравилось. А может, мой сомнительный наряд его оттолкнул? как теперь узнаешь. Во всяком случае, делать первые шаги в отношениях с мужчиной не в моих правилах. Тут я предпочитала оставаться старомодной. Михаил был точно не из робкого десятка, а значит, если захочет, все сделает сам. Ну а если не захочет, навязываться я ни за что в жизни не стану. Спрятала его визитку в карман и в который раз за этот вечер с вежливой улыбкой поблагодарила. Мы какое-то время сидели молча, смотрели на дождь. Мне хотелось завести разговор, но я не знала, с чего начать, и смущалась как школьница. И это давно забытое ощущение казалось мне странным. В итоге я все же нашла предлог заговорить, но, как оказалось, не самый удачный. «У тебя есть сигареты?» «Не курю и тебе не советую». В голове пронеслось зануда. С любым другим собеседником, который посмел бы сказать мне подобное, я, несомненно, озвучила бы эту мысль вслух, но с ним почему-то не стало. И разговор завести больше не пыталась. Казалось, мужчина не на шутку устал, откинулся на спинку сиденья и прикрыл веки. Я последовала его примеру. Только глаза закрывать не стала. Боялась уснуть. Так мы и просидели в полной тишине еще с полчаса. пока в наш двор не въехал серый, забрызганный грязью и седан и не затормозил у нашей машины. К тому моменту на горизонте уже занимался рассвет, а дождь совсем прекратился. Михаил тут же открыл глаза, бросил один короткий взгляд на подъехавший автомобиль и вышел из машины. Оттуда тоже выбрался мужчина, с виду самый обычный человек, среднего роста, в джинсах и футболке. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но на медвежатника он уж точно не был похож. Они поприветствовали друг друга, о чем-то недолго поговорили, и потом Михаил вернулся к своему автомобилю и открыл дверь с моей стороны, учтиво подав руку. Я с трепетом вложила в нее свою ладонь, даже сердце в груди ёкнуло, опустила лицо, чтобы спрятать свое смятение. «Все в порядке, Камила?» «Да, в порядке», — улыбнулась, бросив короткий взгляд на его лицо. «Какой же он идеальный!» Поздоровалась с медвежатником, и мы все вместе отправились в мой подъезд, к моей квартире, где за считанные минуты этот человек вскрыл мой замок. Для этого ему потребовалось всего лишь просверлить портативной дрелью небольшое отверстие рядом с ним, и поковырять там какой-то железкой. Я была настолько потрясена увиденным, что буквально засыпала его вопросами. Как ему это так просто удалось? Неужели каждый может провернуть подобное с помощью самых обычных вещей, что продаются в любом магазине? Какой замок нужно купить, чтобы вскрыть его было невозможно? Медвежатник держался довольно вежливо и ответил на каждый из вопросов. снисходительно пояснил, что невскрываемых замков просто не существует. Единственное преимущество более сложных и дорогих – на то, чтобы с ними справиться, специалисту потребуется больше времени. Когда дверь в мое жилище была открыта, я горячо поблагодарила мастера и хотела оплатить его услуги. Но Михаил не позволил этого сделать, сказав, что ничего не нужно. А потом они собрались уходить. Я не пыталась их как-то задержать, не стала предлагать пройти в квартиру на чай. Я ведь совершенно их не знала. Да и потом, в такое время суток, это просто неприлично. Просто стояла, смотрела на Шеритова и как дура ждала чего-то. Чего угодно, какой-то фразы, улыбки, любого намека на продолжение нашего знакомства. Но все, что он сделал, это вежливо попрощался. Рад был знакомству, Камила. «Взаимно, Михаил». Мила улыбнулась ему, стараясь не придавать значения расползающемуся в груди гадкому чувству досады. «Спасибо тебе еще раз за помощь». Он лишь коротко кивнул в ответ и вместе со своим знакомым медвежатником покинул тускло освещенную площадку моей квартиры.